Глава 3 Лучший ученик Дима решил проводить девушек до спортивного зала, где у них должен был пройти первый урок боя. Саша и Рома, переругиваясь, отправились в свою комнату, чтобы взять выигранные Ланы деньги, причем Легков так и не выпустил из рук лисины туфли, размахивая ими, крича на друга и пытаясь доказать, что он не виноват в том, что тот дурак. На девушках были костюмы, которые им приготовила комната. Лиса довольно быстро смогла прийти в себя после того, как Фера вылечила ее ноги. Сейчас на ней была короткая юбка, от которой она оказалась в восторге, обтягивающий топ и высокие сапоги без каблуков. За спиной покачивался колчан со стрелами, а в руках она крутила лук, рассматривая его на ходу. «Чувствую себя Робин Гудом», усмехнулась она, когда дверь лифта за ними закрылась. После того, как Лана объявила, что поставила на нее, выиграла и решила поделиться призом, раз парни делят проигрыш, настроение Беляниной еще больше улучшилось. Лана с Джен к моменту выхода из комнаты тоже были вполне довольны костюмами, которые обтягивали, будто вторая кожа. Топы с короткими рукавами и V-образными вырезами, черные штаны с широкими ремнями, к которым крепилось оружие. Единственной, кого костюм заставил краснеть, при любом мужском взгляде, оказалась Фера. Короткая юбка черного платья, задираясь, никак не давала ей покоя, и она одергивала ее каждые две минуты. Копье покачивалась за ее спиной, закрепленное ремнем, перекинутым через плечо. — А я себя, Зены, королевой воинов, — пробормотала Аквилева. Войдя в главный корпус, Дима снова взял на себя обязанности экскурсовода и начал, не замолкая, рассказывать о том, где какой кабинет и учитель находятся. Слушая его болтовню, Джен не заметила, как они поднялись в спортивный зал. Поняла она это только тогда, когда встретилась взглядом с черными глазами. «Тогда мы...» Здесь ничего интересного, но все же. Темнов – лучший ученик училища. Во всех конкурсах первое место, за все контрольные – отлично. Никакого экспромта, никакой фантазии, – прокомментировал Дима, одарив Андрея презрительным взглядом и прошел дальше. О, а здесь действительно интересно. Девичья раздевалка. С этими словами он распахнул дверь и раздался виск. Лана застонав отошла от брата, делая вид, что не знает его. В Покровского полетели ножи в перемешку с девичьими частями гардероба. Он поймал чью-то майку, победоносно поднял ее вверх и захлопнул дверь как раз вовремя, потому что один из ножей Летел ему в грудь. Джен не удержалась и рассмеялась над тем, с каким видом он рассматривал майку. А потом поймала неодобрительный взгляд Андрея и тут же помрачнела. «Ладно, я побежал, пока они не устроили погоню», – заспешил Дима, передавая майку Джен. «Пока, красавица, еще увидимся» он выбежал из зала, Струницкая хмуро посмотрела в сторону темного, чувствуя на себе его взгляд. Парень стоял, привалившись к стене. Рядом с ним на полу валялся уже знакомый рюкзак, а на нем лежал меч в ножнах. В руках Андрей держал раскрытую книгу, которую, судя по всему, читал до их появления. — Что? С вызовом спросила она, скручивая майку в жгут, представляя, что сворачивает кое-кому шею. Темнов пожал плечами и отвернулся. В это время дверь раздевалки открылась, и стихии увидели Лиану, которая старалась вытащить нож, торчащий из двери. На ней, как и на стихиях, был костюм защитницы. Разница была только в том, что поверх него была надета светло-зеленая кофта, через плечо перекинута сумка с книгами, а в зубах зажата заколка для волос. «Куда?» – спросила она, поворачиваясь к стихиям и доставая изо рта заколку. Нож она небрежно закинула в сумку, словно ручку или карандаш. Лана незамедлительно показала на дверь, за которой недавно скрылся Дима. Зайцева понеслась в указанном направлении, а из раздевалки выглянула растрепанная голова Лены. — Кажется, это мое, — сказала она, обращаясь к Джен. Струницкая усмехнулась и вернула ей майку и снова заметила на себе взгляд Андрея, который поглядывал на нее поверх книги. Остальная часть перемены прошла напряженно, потому что Темнов действовал на нервы, как оказалось, не только Джен, но и остальным стихиям. Если Струницкая была зла на него из-за вчерашнего поцелуя, то остальные девушки не могли забыть блуждание по коридорам. За это время народа в зале стало больше. Второй курс ушел. Зато прибавилось учеников с первого, поэтому присутствие здесь Андрея, его компании, да и вообще, судя по всему, его группы, было странным. Введение в основы боя оказалось опять же вводным занятием, поэтому здесь собрались все первокурсники, переодетые в новые костюмы. Отличие их нарядов от облачения стихий состояло в том, что они были намного скромнее. Поэтому ученицы с завистью поглядывали на юбки лисы и феры. Тренировочный зал был очень большим, и если с первого взгляда могло показаться, что он ничем не отличается от обычного школьного спортивного, то, приглядевшись, можно было убедиться в обратном. Пол был также ярко выкрашен, в углу стояли футбольные ворота, на стенах закреплены кольца. Но вот потолок был в несколько раз выше, к тому же под ним шел дополнительный ярус из канатов, подвесных мостиков и тонких перекладин. Ко второму ярусу вели выступы на стенах и веревочные лестницы, одним словом, Наверху располагалась полоса препятствий. Ближе к началу урока в зал вошли пятеро преподавателей. Четверо из них стали расставлять учеников так, чтобы всем было слышно, а один мужчина подошел к Андрею. Они о чем-то переговорили, а потом он вышел в центр. Темнов со вздохом захлопнул книгу и устало посмотрел настоящих напротив его группы первокурсников. «Меня зовут Владимир Михайлович. Я буду преподавать у вас основы боя», заговорил собеседник Темнова после того, как прозвенел звонок. Дальше он представил остальных преподавателей. «Вам уже прочитали вводную лекцию о мирах, и вы теперь должны хотя бы смутно представлять, кто такие защитники и зачем они нужны. Каждый из вас обладает силой, которую вам предстоит освоить и развить. Кроме того, у вас есть скрытые таланты, о которых вы, возможно, даже не догадываетесь, и которые в училище вам помогут раскрыть. Защитником не становится любой человек с улицы. «Над выбором претендентов работает специальная комиссия третьей ступени, которая выбирает достойных и находит для них подходящую силу». «Как это?» – удивилась девушка в очках, которая задавала вопросы еще Анастасии Юрьевне. Владимир Михайлович недовольно поджал губы и одарил любопытную ученицу суровым взглядом показывая свое отношение к тому, что его перебили. Многие из вас из семей Второго мира. Насколько мне известно, у нас не слишком много учеников из семей защитников, которые получили свои силы от родителей. В основном вы все коренные жители Второго мира, которые от рождения не могут иметь сил. Как я уже сказал... Вас выбирала специальная комиссия, состоящая не только из обычных защитников, но и из провидцев первого мира магических существ. Они в свое время остановили свой выбор на вас и в детстве наделили силой, которая заключается не только в свойственном вам даре, но и во многих других аспектах. Так, например, все вы очень умны. По крайней мере, у всех есть способности. Поправился он, заметив, как группа Андрея заулыбалась. У многих развита интуиция, логика. Вы очень внимательны, и многие из вас наделены различными талантами. Кроме того, сила подарила вам и определенные физические преимущества. Все вы достаточно сильны, гибки, быстры. В отличие от обычного, среднестатистического человека Второго мира, вы изначально имеете способности к самообороне и нападению. Здесь же мы будем развивать их. Фера наклонилась к подругам, чтобы больше никто, кроме них, не слышал ее. Теперь понятно, почему знания из книг так подействовали. Если в нас уже были задатки. Получается, что нас просто научили этому, а сила и ловкость уже даны нам этой силой. Несмотря на то, что защитники в сражениях часто используют врожденный дар, физическая подготовка и владение оружием, как показывает практика, никогда не бывают лишними. Здесь вы и будете этому обучаться. В первом семестре у вас будет рукопашный бой, а в следующем «Холодное оружие». Этим вы и будете заниматься в течение 4 лет. На пятом и шестом курсах «Огнестрельное оружие». Это основная программа. Помимо этого, каждый из вас должен выбрать дополнительную спортивную секцию. У нас есть обычные спортивные кружки второго мира. Футбол, волейбол, бейсбол, плавание – Правда, часто защитники все-таки выбирают себе занятия, связанные с профессией. Ну, во-первых, бои. Сражения в команде против такой же команды на любой местности, с любыми условиями, с любым оружием или без него. Часто сражения проходят в темноте, где защитник должен полагаться на слух или на ограниченном пространстве над пропастью. Этот вид сражений универсален, потому что член команды по боям должен и летать, и плавать, и бегать быстрее, чем средний ученик, владеть всеми видами оружия, да и знать намного больше своих сверстников. Сейчас у нас есть всего одна команда из пяти человек, хотя обычно в команду входит семеро. И тем не менее, мы смогли в этом году занять «Первое место в чемпионате, проводимом между всеми училищами России наземного мира. Кстати, капитан команды Рэй...» Он указал на личного врага Джен, и тот устало кивнул. «Чемпионат проходит раз в пять лет, так что тот год был для нашего училища по-настоящему удачным. Обычно никому не удается завоевать больше одной медали». «Помимо боёв мы заняли первое место в полетах. Этот вид спорта отличается от первого лишь тем, что сражение происходит в воздухе. Капитан сборной училища условно наследник покрова, но, насколько я знаю, он делит эту должность с ледяным мастером», обратился Владимир Михайлович к мужчине и женщине по правую руку от себя. Учитель усмехнулся, А женщина неуверенно пожала плечами. В общем, в полетах у нас две команды, в зависимости от того, к какому направлению вы принадлежите. Основное ведет Александр Александрович. Капитан как раз наследник, а у редкого тренер Клавдия Романовна, капитан Кара. Он указал в сторону своих коллег, а потом кивнул светловолосой подруге Андрея. Та даже глаз не подняла от своего ноутбука, в котором быстро что-то печатала. В обе команды на следующей неделе начнется отбор. Также у нас есть команды «Лабиринта смерти», «Коридоров страха», огненной равнины», «Озеро призраков», «Рощи желаний». Все это тренажеры для защитников. Пройти их довольно сложно но, тем не менее, возможно. Здесь также работают команды, но уже из двух-трёх человек и их значительно больше. В конце следующего месяца тренажеры будут запущены в полную силу. Для этих видов спорта количество человек в команде не так важно, поэтому вы можете беспрепятственно записываться. Но о том, что вы заходите внутрь, обязательно должен знать тренер. «Итак, в конце этой недели каждый должен выбрать вид спорта и начать заниматься!» Лиса подняла руку. «Да». «А если не хочется?» «Обязательно!» – рявкнул на нее Владимир Михайлович. «Но я не очень люблю драки. Даже так. Совсем не люблю. Синяки мне не к лицу». «У нас есть игры второго мира. Или танцы». «Никаких синяков», — объяснила Клавдия Романовна, приходя на выручку учителю по боям. «О, спасибо! Это как раз то, что нужно!» — кивнула Лиса, снова замолкая. Владимир Михайлович покачал головой, пробормотав что-то вроде «девчонки», и снова повернулся к залу. «Сегодня получилась накладка с расписанием, потому что первый день учебы, «А вчера в училище творилось вообще черт знает что!» — сказал он, и по толпе прокатился одобрительный шум. Даже Темнов, до этого серьезный, усмехнулся. «Поэтому сегодня будет вводный урок. Сначала я расскажу вам правила безопасности, а затем третий курс покажет несколько приемов, и, возможно, кто-то из вас захочет попробовать свои силы в сражении с ними». «Думаю, несколько атак вам удастся отбить и без подготовки». Владимир Михайлович начал читать правила техники безопасности. Надо сказать, что она существенно отличалась от тех же правил второго мира на физкультурных занятиях. Затем, когда он закончил, из ряда третьекурсников вперед вышло несколько пар учеников. Андрей, который во время рассказа учителя задумчиво и даже напряженно рассматривал толпу первокурсников, и в том числе Джен со стихиями, расслабился и снова, не обращая ни на что внимания, опустил взгляд в тоненькую книгу, которая выглядела как потрепанная тетрадь. — Джен, ради Бога, прекрати на него пялиться, — хмуро попросила Лана толкая девушку в бок. Струницкая смутилась и перевела взгляд на бой. Третий курс был прекрасно обучен. Они летали по залу, как будто не видели перед собой препятствий, которые вырастали, словно из-под земли. Было заметно, что драться друг с другом им нестерпимо скучно. Владимир Михайлович объяснил это тем, что тренироваться в группах принято друг с другом, поэтому за два года ученики уже успели изучить приемы своих товарищей. Джен не заметила, как снова перевела взгляд на темного, который, как оказалось, тоже то и дело посматривал на нее. Его опять окружала та компания, которую стихии уже видели недавно. Девушка со светлыми волосами сидела рядом с Андреем на скамье и, вытянув ноги с задумчивым видом, подпиливала ногти. С одной стороны от нее сидел рыжеволосый парень, а другой стоял рядом с темновым. Они, казалось, различались только цветом волос, в остальном же были практически одинаковыми – высокие, крепкие устрашающие и чем-то смахивающие на охрану. Только эта четверка не участвовала в демонстрации силы, да и вообще держалась от остальной группы отстраненно, не скрывая того, что им скучно. За 15 минут до конца урока Владимир Михайлович предложил первому курсу показать свои силы. Для этого из тренерской вынесли стол и разложили на нем оружие. Из ряда первокурсников вышли два парня довольно крепкого телосложения и выбрали себе по мячу. Им навстречу вышли две девушки, посмеиваясь над их самодовольными ухмылками. Две минуты и первый курс разочарованно выдохнул, оттаскивая пострадавших в сторону. — Ничего себе! Присвистнула девушка в очках. Она стояла недалеко от Ланы. Они обучались два года, чтобы сражаться с демонами. Первокурсники для них слишком легкая добыча. Ухмыльнулась Покровская, наблюдая за тем, как из их ряда вышло еще несколько человек. «Я тебя видела!» Повернулась девушка к Лане, морща лоб. Ты сестра наследника Покрова, здешней звезды. — Да, — недовольно кивнула Лана. Девушка же радостно ей улыбалась. — Марина Пескова, у меня пока нет прозвища, — пожала она плечами, добродушно улыбаясь. — Кажется, мы в одной группе. Лана приветливо кивнула Покровская и, заметив, что Марина ожидает продолжения, представила и своих подруг. В это время третий курс расправился с очередной компанией первокурсников. Владимир Михайлович недовольно морщился, считая, что новички должны были проявить себя лучше, но те его явно разочаровали, наперегонки кидаясь к аптечке. «Ладно, у нас осталось еще пять минут», объявил он поднимая руку с часами к глазам. «Кто-нибудь хочет еще попробовать?» «Да, мы!» Вперед вышла Джен. Стихии удивленно на нее посмотрели. Не только Лана потеряла интерес к происходившему в зале. Лиса болтала с кем-то по телефону, а Фера, как и Лана, разговаривала с одной из своих сокурсниц. Услышав голос подруги, те удивленно повернулись в ее сторону. «Алло, Лиса, ты меня слышишь?» Голос из телефона позвал Белянину. «Да, Игорь, я тебе перезвоню». С этими словами она нажала отбой и вслед за Ферой и Ланой вышла вперед. «Ты с ума сошла?» – прошипела на ухо Струницкой Лана. «Зачем?» Тут же подхватила Фера. Джен тем временем не обращала на них внимания, а только смотрела на удивленного учителя. Тимнов оторвался от книги и теперь заинтересованно следил за Струницкой. «Можно я сама выберу противников?» – спросила Джен, замечая, что тренер рассматривает третьекурсников. «Ладно», – пожал он плечами, – отходя в сторону. «Он!» Джен указала на Андрея. Тот пораженно открыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал и выдавил лишь издевательскую улыбку. «Рэй?» – удивился Владимир Михайлович. «Не стоит. Он лучший ученик. Вам с ним и его командой не справится. При слове «лучший ученик» стихии посмотрели на Джен по-иному, с пониманием. «Можно хотя бы попробовать?» — улыбнулась Лиса, сражая тренера. Его морщинистое лицо в шрамах приобрело странное выражение. Судя по приподнявшимся уголкам губ, он тоже попытался улыбнуться. «Ну, хорошо». «Тренер!» – Удивленно воскликнул Темнов, захлопывая книгу. «Это же глупо! Я убью их или покалечу!» До этого Андрей стоял к залу в полоборота, продолжая опираться на стену, но когда заговорил, повернулся ко всем лицом, и Джен не смогла сдержать улыбки. По щеке Темнова, которую он прятал, протянулась царапина. Розовая линия была еле видна с такого расстояния и уже практически зажила, но все же напоминала о том, как ноготь Струницкой прочертил ее вчера. К сожалению, она также напоминала и о поцелуе, вызвавшем у Джен противоречивые чувства. Владимир Михайлович беспомощно пожал плечами. «Боится!» — усмехнулась Джен, оборачиваясь к своим сокурсникам, и в то же время как бы случайно проводя по щеке. Темнов помрачнел и отбросил книгу на скамью, где все еще сидела его подруга. Она, заметив перемену в его поведении, удивленно подняла глаза. «Четверо против четверых?» — спросил он, сменив мрачную маску на ухмылку. «Ты умеешь считать?» Удивленно-правдоподобно удивилась Лиса. И первый курс, который не отреагировал на замечание Джен о трусости Андрея, заметно повеселел, обмениваясь улыбками и мнениями о величине глупости стихий. Темнов не обратил внимания на замечание Беляниной. Он лишь устало взял свой меч и пошел к середине зала, где уже стояли стихии, попутно пнув подругу по ногам, которые она до сих пор вытягивала вперед. — Кара, Эд, Дэн, пошли! — сказал он. — Задание комнаты? — тем временем шепотом спросила Фера у Джен. Таня уверенно пожала плечами наблюдая за насмешливым взглядом Андрея. «И давно ты это замыслила?» – спросила Лиса. Она, не скрывая своего неумения, пыталась натянуть тетиву, повернув лук к своему животу. Третий курс, наблюдая за ней, покатывался со смеху. «Когда Дима упомянул про лучшего ученика», – ответила Джен безнадежно наблюдая за действиями подруги. «Ты ведь умеешь им пользоваться?» С мольбой в голосе выдавила она. «Нет, конечно!» Беззаботно хмыкнула Белянина, не понижая голоса, как делала, когда девушки говорили о комнате. Третий курс подавился новым приступом смеха. «Что они ржут?» недоумевала Лиса, поднимая лук и теперь пытаясь растянуть тетиву вверх. «Блин, как тяжело!» Рыжеволосый парень из компании Темнова попытался выдать смех за кашель. «Давайте я отвлеку внимание, а то в бою буду только мешаться. Вы, главное, не растеряйтесь!» прошептала снова Белянина, закусывая язык и теперь пытаясь пристроить на лук стрелу. «Лиса, можешь нас не позорить», – простонала Лана, наблюдая за тем, как Белянина чешет нос стрелой. В это время к ним, наконец, подошел Андрей со своими друзьями и занял место напротив Джен. «Правила такие же, как для остальных. Каждому по одному противнику. После своей победы нельзя помогать товарищам». «Отходим в сторону и ждем конца поединка», — уточнил Владимир Михайлович. «И Андрей, ради бога, не убейте девочек. О том, чтобы они отсюда выбрались на своих двоих, я даже не говорю». Последнюю фразу он пробормотал себе под нос, отходя в сторону. Как только тренер дал команду к началу поединка, Лиса отвлекла на себя внимание. С этим трудно поспорить. Лица учеников вытянулись. Кара отшатнулась в сторону от стихий, темнов пораженно округлив глаза, опустил меч и, судя по тому, как резко сжал рукоять, чуть его не выронил. Белянина же с громким криком А-а! бросилась от противников в другую часть зала к первокурсникам. Те расступились, и она рванула по веревочной лестнице наверх. Ее крик сменился мольбами о помощи, которую она просила попеременно у Бога и мамы. Зал пораженно следил за тем, как она, торопливо, сбиваясь и падая, поднимается вверх, стараясь не обращать внимания на стрелу и лук, которые все еще сжимала в руках. Лана соединила свои мысли с мыслями подруг, в том числе и с Беляниной. — Что ты делаешь? Лиса снова сбилась и беспомощно повисла на веревочной лестнице. Зал выдохнул, потому что она чуть не упала. — Отвлекаю внимание, — озадаченно ответила Белянина, снова продолжая карабкаться с мольбами о помощи. — Получается? — Не то слово ответила Фера, покосившись в сторону Темнова и его команды, которые стояли с поднятыми вверх головами. Лиса, наконец, достигла деревянного мостика наверху, резко выпрямилась, натянула тетиву, уже не дурачась, повернулась к застывшей внизу четверке, прицелилась и... Темнов резко пригнулся, и стрела просвистела как раз над его головой. Джем, вспоминая наставление лисы, не упустила возможности и ударила Андрея коленом в лицо. Без звука он завалился назад и в последнее мгновение сумел перевернуться и выставить руки, чтобы не удариться об пол. Струницкая тут же замахнулась мечом, чтобы добить его, но он ловко ушел с его траектории, поднимаясь на ноги, и по пути размазывая кровь из носа по лицу. Стрела лисы, проскочив мимо темного, убила его рыжеволосого приятеля. Она летела ему прямо в живот, но благодаря учителям, которые следили за боем, развеялась в пыль, не долетев несколько сантиметров. Зал удивленно выдохнул когда до всех дошел смысл того, что произошло. Лиса и не целилась в темного, потому что ее определили в пару с рыжеволосым. Как только Владимир Михайлович отошел от удивления, его осипший голос возвестил. «Эд вышел!» «Уф! А все оказалось не так сложно!» Губы Лисы растянулись в довольной улыбке. «Девчонки!» «Бейте их!» Услышав это, зрители переключили свое внимание на сражающихся. Не только Джен догадалась воспользоваться растерянностью противника. Лана также, заметив, что Кара отвлеклась на Белянину, пошла в нападение. Но в отличие от Эда, та смогла уйти от удара в последнее мгновение. У Феры же дела обстояли хуже потому что ее противник был намного крупнее ее самой. И если первый удар и достал его, соприкоснувшись с тканью костюма, он не дал никаких результатов, а даже наоборот ухудшил положение девушки. Дэн схватил копье и дернул его на себя. Аквилева отскочила в сторону, выпуская древко из рук. Таким образом, она осталась без оружия. «Фер, обмани его!» — подсказала Лиса. Аквилёва удивленно вскинула брови, замечая, что в голове все еще звучат еле слышные мысли подруг. «Интересно, как?» — в голосе Феры послышались панические нотки. «Ты быстрее и легче!» — отозвалась Лиса. Дэн тем временем отбросил копье Феры за спину и стал надвигаться на безоружную девушку, противно ухмыляясь. — Получится, — засомневалась Фера. — Конечно, — уверенно кивнула Лиса. Она не представляла, что задумала Аквилева, но когда та понеслась на своего огромного противника безоружная, Белянина закрыла глаза ладонями. Дэн на мгновение растерялся, но уже наученный ненормальными выходками лисы размахнулся для удара. Аквилева как раз в это время подбежала к раскинувшему руки парню. Не сбрасывая скорость, она подпрыгнула, оттолкнулась от его плеч, перевернулась в воздухе и приземлилась за его спиной около своего оружия. Зрители снова ахнули. Белянина рискнула взглянуть на то, что происходит, через щелочку между пальцами. Дэн повернулся к Фере, которая уже стояла на ногах, с зажатым в руках копьем. И тут началась настоящая битва. Копье против меча. Лиса, заметив, что Фера взяла ситуацию под контроль, повернулась к Лане. Она и Кара дрались с переменным успехом, как, в общем, и Джен с Андреем. Отличие было только в том, что последние сражались яростно, а Кара то и дело отступала от Ланы, показывая свою скуку и недоверие, что Покровская сможет ее победить. В одно из таких мгновений, когда между ними расстояние увеличилось до шести шагов, Лана резким движением выхватила из-за пояса кинжал, замахнулась и... «Кара вышла!» «Ланочка, ты умничка!» Подпрыгнула Лиса на месте и тут же схватилась за поручни, потому что неустойчивый мост закачался из стороны в сторону. Заметив, что половина команды третьего курса повержена, первый заметно приободрился и теперь вовсю поддерживал стихий. Уферы дела снова ухудшились, потому что Дэн заманил ее в угол, и теперь ей трудно было замахиваться для ударов и отбивать их. Поэтому, когда голос Владимира Михайловича выкрикнул о поражении кары и отвлек противника Аквилевой, та бросилась на пол и выползла из очередной ловушки. Пока Дэн удивленно пытался найти свою противницу, она уже выпрямилась и занесла копье. Дэн вышел. Что за черт? Выкрикнул Андрей, с силы отбрасывая Джен. Девушка не ожидала такой вспышки ярости, поэтому, пролетев ползала и ударившись спиной о стену, не сразу смогла прийти в себя. Андрей тем временем поймал бледную кару за руку и стал что-то ей злобно нашептывать. Джен, ты в порядке? — спросила обеспокоенно Лана. — Голова! — простонала Джен, поднимаясь на ноги и покачиваясь. — У меня кровь. — Я потом вылечу. — тут же отреагировала Фера. Струницкая кивнула и, заметив, что Темнов отвлекся, направилась к нему. Он встретил ее довольной улыбкой, отходя от кары. «Прости, кажется, я силу не рассчитал», сказал он без капли раскаяния в голосе, замечая, как Джен убирает окровавленную руку от макушки. «Ой, да ладно, с кем не бывает. Я тоже вчера не рассчитала», улыбнулась Джен, проводя пальцем по щеке. «Не больно?» «Немного». Джен снова замахнулась на него мечом, вспыхнув от злости, когда он вытянул губы и задумчиво коснулся их указательным пальцем, намекая на поцелуй. Тот со смехом отбил ее удар и тут же подставил подножку. Струницкая заметила это только благодаря предупреждению Ланы, и смогла уйти от нападения в последний момент, слегка покачнувшись. После поражения Кары, Эда и Дена бой с Андреем для Джен резко усложнился. Он, все еще не напрягаясь, отбивал ее удары, не забывая посмеиваться и подкалывать ее. Она все чаще начала оступаться и падать. Темнов, между тем, не торопился ее убивать, играя. Он контролировал бой, и это страшно раздражало Джен. От ударов и падений все тело Струницкой болело, к тому же добавились новые раны. Ее же успехи ограничивались лишь первым ударом, из-за которого у Андрея пошла кровь из носа. Темнов вновь отбросил Джен в сторону и она ударилась спиной об угол какого-то ящика. Боль прокатилась волной по телу, и Джен почувствовала подступающую тошноту. Пытаясь собраться и прийти в себя, она оперлась рукой о то, что ее ударило. Это был ящик с песком. «Темнов, хватит! Победа за тобой! В этом уже никто не сомневается!» Вмешался Владимир Михайлович. Отведите девочку в больницу. Подождите! Перебил его Андрей, садясь рядом с Джен на корточки и с улыбкой разглядывая ее лицо. Он помахал перед ее глазами ладонью, проверяя, в сознании ли она. Жива! Струницкая подняла глаза на него отбрасывая волосы, которые выбились из хвоста от лица. «Сдаёшься?» «Ага, сейчас!» — кивнула Джен, протягивая ему руку. Он сжал ее ладонь и рывком встал, поднимая ее на ноги. В тот же момент Струницкая взмахнула другой рукой и отбежала в сторону. Весь зал с удивлением смотрел на темного, который, ругаясь, прижал ладони к глазам. Джен со всей оставшейся силы ударила его по спине, и он налетел лицом на стену. Однако его растерянность длилась недолго, он тут же повернулся к ней с красными глазами и упал, избежав таким способом удара, который говорил бы о его поражении. Джен разочарованно выдохнула, когда ее меч встретился со стеной и сразу отскочила в сторону, потому что Андрей уже тянулся к ее ногам, чтобы тоже уронить на пол. Отходя, Джен с силой наступила на живот темного. Она ожидала от него вскрика, но он лишь еще громче выругался и уронил меч. Девушка снова замахнулась, намереваясь остановить острие меча, «Около его шеи». «Хватит! Я сказал, хватит!» Донеслось до нее, и тут же ее меч остановился, так и не достигнув шеи противника. Темнов голыми руками сжал лезвие и пытался отвести его от себя, не обращая внимания на сочащуюся из пальцев кровь. «Он псих!» – прошептала лиса, прижимая ладони ко рту, чтобы не вскрикнуть. «Он из команды по боям, его невозможно победить, он привык к боли», — обреченно ответила Лана. Джен, стараясь не обращать внимания на разговор подруг в голове, продолжала давить на меч, в то время как Андрей, улыбаясь, отодвигал его от себя. Капли крови падали с его зажатых ладоней на шею. Когда она начала стекать с нее, Джен попыталась вырвать свой меч, чтобы он перестал врезаться в кожу, но Андрей резко рванул его на себя и ударил Джен по колену. Она вскрикнула от боли и упала, отпуская свое оружие. Мгновение и над ней застыл Темнов сжимая в кровоточащих руках ее меч. Взглянув на его ладони, красные глаза и лицо, измазанное кровью, она решила, что он ее сейчас точно убьет. Он замахнулся, она закрыла глаза и почувствовала холод лезвия. — Я выиграл! — услышала девушка довольный голос прямо над собой а потом почувствовала его губы. Ее губы, в свою очередь, растянулись в улыбке и ответили на поцелуй, пока хозяйка не пришла в себя. «Джен!» – услышала струницкая голос лисы и тут же открыла глаза. Над ней склонился Темнов. Его окровавленная рука нежно прижимала ее голову к нему в то время, как они целовались. Поняв, что не только он ее целует, но и она его, Джен укусила его за нижнюю губу и резко ударила по голове. Не успел он прийти в себя, как Струницкая схватила свой меч и направилась к нему. И тут ее схватили сразу несколько человек. «Джен, успокойся!» услышала она справа, Голос Ланы, держащий ее за талию. «Он выиграл!» Только сейчас Струницкая заметила суматоху, царящую вокруг. Ученики громко кричали. Некоторые девчонки стояли бледные и напуганные. Учителя старались навести в зале порядок. Владимир Михайлович пытался оттащить от темного рыдающую кару, которая склонилась над его руками. «Что происходит?» – ошеломлённо пробормотала Джен, расслабляясь в руках державших её подруг. «Ты хоть представляешь, как ваша схватка выглядела со стороны?» – осторожно спросила Фера. «Обычно», – пожала плечами Джен, наблюдая за тем, как к темнову подошли несколько врачей. «Мало того, что ты его чуть пальцев не лишила». «Так это еще и было очень похоже на бой не на жизнь, а на смерть. Я была уверена, что он тебя убьет, когда замахнулся мечом», — призналась Лиса. «Я тоже», — ошеломленно проговорила Джен, и ее затошнило, когда врач отошел в сторону, и она увидела красные руки Темнова. «Да уж, кто же знал, что у него другие планы», — ухмыльнулась Белянина. Джен брезгливо вытерла губы тыльной стороной ладони и почувствовала вкус крови, которой были измазаны ее руки. — Это все видели, да? — Тебе повезло. Мы как раз бросились к вам, так что вовремя обступили и поцелуя никто не заметил, — ответила Белянина, продолжая улыбаться. — Что смешного? — раздраженно спросила Струницкая. «Ничего, просто интересно, как все-таки целуется лучший ученик?» Джен бросила на Лису злой взгляд, но не успела ей ответить, потому что Владимир Михайлович подозвал ее и Темнова. Стихи, не отставая, последовали за Джен, а Андрея сопровождала его команда. «Значит так...» Вы оба после уроков отправитесь к Татьяне Витальевне. «Что?» – ошеломленно воскликнул Андрей, отводя взгляд от Джен. «Что слышал, Темнов? Я не потерплю, чтобы вы выясняли отношения таким образом. Вы чуть не убили друг друга». Андрей глубоко вздохнул, успокаиваясь, и, не дожидаясь окончания разговора с тренером, отправился в мужскую раздевалку. Уроки в училище заканчивались в 5 вечера, так что после ужина Трезубец объяснил Джен, как дойти до кабинета директора безопасным путем, и она отправилась получать свое первое наказание в качестве здешней ученицы. Девушка специально пошла к Татьяне Витальевне не сразу после уроков, а после ужина, чтобы не встретиться с Темновым. И, подходя к кабинету, молилась, чтобы он уже ушел, но нет. Андрей развалился в кресле в приемной и опять читал ту же книгу. Джен тихо прошла в приемную и постучала в дверь кабинета. Парень даже не поднял головы. — Войдите, — разрешила Татьяна Витальевна, и Струницкая зашла внутрь, порадовавшись тому, что Темнов остался за дверью. «Джен!» — сухо констатировала появление девушки директриса. Ее ледяной голос резанул слух, и Струницкая отметила для себя, что за один день уже успела попасть в черный список Татьяны Витальевны. «Что ж, заходи!» Если честно, я считала, что не увижу девушку из комнаты бунтарщиц на воспитательной беседе. С этими словами она устала, села в кресло и подняла глаза на закрытую дверь. — Темнов еще там, э — -э -э -э", неуверенно протянула Джен, — да, пусть зайдет. Струницкая разочарованно выдохнула и, сжав кулаки, вернулась к двери. Андрей, как и минуту назад, сидел в той же позе. «Зайди», — сквозь зубы выдавила Джен, выглядывая из-за двери ровно настолько, чтобы показать парню, как ей не хочется его видеть. Темнов кивнул, и через несколько минут они с Джен уже сидели напротив директрисы вместе. Та прожигала их злым взглядом. Особенно доставалось девушке, потому что ее, видимо, считали образцом для подражания. «Татьяна Витальевна, почему мы здесь?» нарушил молчание Темнов невинным голосом. «Это я у вас хочу узнать». «Если честно, я даже не подозреваю», ответил Темнов. Джен удивленно посмотрела на него. «Честные...» Немного недоумевающие глаза сверкали невинностью. Он беспомощно разводил здоровыми руками, пожимал плечами. Да и вообще, глядя на него, невозможно было подумать, что этот идеал может совершить какую-нибудь провинность. Джен терзала совесть, поэтому, перестав обращать внимание на женщину, она посмотрела на руки темного, пересчитывая пальцы. «Раз, два, три, четыре, пять… Раз, два, три, четыре, пять… Уф! Пронесло, все на месте!» Заметив взгляд Струницкой, Андрей одарил ее ослепительной улыбкой, и она тут же отвернулась. «Владимир Михайлович сказал, что вы на уроке решили выяснить отношения и чуть не убили друг друга. «Глупости!» – уверенно сказал Андрей. «Мы выполняли задание, не больше. Он преувеличивает. Просто его удивило, что Джен и ее подруги смогли составить мне, Карри, Эду и Дену достойную конкуренцию. Посмотрите на нас. Если бы я пытался ее убить, вряд ли она бы сейчас выглядела такой здоровой». Андрей кивнул на Джен, И Татьяна Витальевна подозрительно оглядела девушку, но этот довод ее не убедил. Неудивительно, ведь она знала, что Фера лечит за несколько секунд. — Мне сказали, что у тебя что-то с руками, — обратилась она к Андрею. Тот удивленно поднял брови, а затем протянул совершенно здоровые ладони Татьяне Витальевне. «И что с ними?» «Странно», — пробормотала директриса, уже не такая уверенная в правоте дошедших до нее жалоб. «И тем не менее я не могу проигнорировать Владимира Михайловича. Вы отработаете две недели. Думаю, мытье полов темнов тебе не повредит». Лицо Андрея при слове «полы» помрачнело настолько, что Джен подумала, что он сейчас ударит учительницу, но вместо этого он ослепительно улыбнулся ей. «Этого не нужно. Думаю, разговор с вами окончен. Завтра вы скажете Владимиру Михайловичу, что сегодня не произошло ничего страшного. Мы с Джен не враждуем, просто достойные противники. До свидания!» Он встал, не обращая внимания, на застывшую женщину и пораженную Джен. Темнов уже дошел до двери, когда заметил, что Струницкое за ним не следует. Он вернулся обратно, взял ее за руку и повел к выходу. — Пошли, она скоро придет в себя. Они вышли из кабинета, а потом вместе направились в сторону жилого корпуса. Джен, все еще пораженная тем, что Темнов только что заставил директрису поверить в его слова, тут же отошла от него. Вчера она не уделила достойного внимания его силе, а теперь ей становилось страшно, когда она вспоминала блеск глаз, дьявольскую ухмылку, уверенный и холодный голос и женщину со стекленевшими глазами. Они шли вместе, но на расстоянии нескольких шагов. Не разговаривали, не смотрели друг на друга. И вообще Джен старалась делать вид, что не знает его и думает не о нем. К тому же пыталась обогнать, но ей это не удавалось. Стоило ей ускорить шаг, как он тоже начинал идти быстрее. Стоило замедлиться, как он тоже медлил. К тому же в голове крутилась мысль, не дававшая покоя. «Он может заставить меня подчиняться». Когда они подошли к жилому корпусу, Андрей окликнул ее несколько раз, и Джен пришлось остановиться, чтобы ученики на них не оглядывались. «Вот, возвращаю». Он протянул ей книгу, которую сегодня читал весь день. Девушка неуверенно взяла ее и посмотрела на обложку. «История принцессы Лахесис. Это была книга из комнаты бунтарщиц. «Спасибо», — кивнула она и уже собиралась повернуться к зданию, как он схватил ее за руку и резко притянул к себе. «Огонь», — удивленно спросил он, разглядывая шрам на запястье. Джен попыталась вырваться, но не вышла. «Я сегодня заметил, что и у твоих подруг на руках символы стихий. Тебе не кажется, что это чересчур?» «Нет, не кажется, отстань!» Огрызнулась Джен, все-таки вырывая руку и отходя от него в сторону, боясь теперь уже не столько его привычки целовать незнакомых людей, сколько силы гипноза. «Четыре стихии?» – озадаченно спросил он, удивленно поднимая брови, словно о чем-то размышлял. «Секта?» «Секта?» – раздраженно выкрикнула Джен. «Ты на себя посмотри! Разве так можно с директором?» «Как?» – усмехнулся Темнов, а потом, понимающе кивнул, обходя Джен и направляясь к входной двери. «Раз уж ты здесь будешь учиться...» «Тебе надо привыкнуть к тому, что я здесь король, а это мое маленькое королевство!» Андрей поднялся на крыльцо и уже оттуда, сухмылкой, снова поворачиваясь к Джен, сказал «А у тебя, оказывается, коготочки отравлены. Ты меня ведь и убить могла!» С этими словами его глаза опять сверкнули, и он исчез за дверью жилого корпуса оставив Джен в замешательстве. Это он о чем? Оставшийся вечер Джен провела за чтением книги, которую весь день теребил Андрей, хотя читать там было немного. Всего 20 страниц крупным шрифтом. «Я ее прочитала», — перед сном сказала Джен подругам, садясь на расправленную постель. «Не уснула?» поинтересовалась Лиса. Она выходила из ванной с мокрыми волосами и полотенцем в руках. Джен пропустила ее вопрос мимо ушей. Помните, когда Лена рассказывала про Хэллоуин в прошлом году? Она упомянула принцессу поземного мира. Вот эта книга именно о ней. И там написано, что Алахесис это принцесса, И построила комнату бунтарщиц для борьбы с королем. Об этом там мало, но тем не менее. Только Лена говорила, что кто-то из учеников утверждал, якобы принцесса построила все училище. «И что, думаешь, этому можно верить?» Безразлично пожала плеча Милана. «Ну, по сути, что мы знаем о комнате?» «Практически ничего». Мне кажется, было бы неплохо разузнать о ней побольше. Кроме того, почему эта книга так заинтересовала Темнова? Там ровным счетом ничего интересного, если он, конечно, не верит легендам. «Знаешь, Джен, с этого и надо было начинать», — сказала Лиса, подавив зевок. «Ты интересуешься Андреем, а не книгой, и тем более не комнатой, и...» Ой! Лиса упала на свою кровать, когда ее сбила с ног подушка Джен. «Я им не интересуюсь! Он меня бесит!» «Ладно, ладно», — спокойно проговорила Лиса, выставив вперед руки, показывая, что она безоружна. «Мы тебе верим».